Новойну. 17 февраля 2015 года. Не вник. Града бьёт. Мы гоним по трассе в сторону Луганска. Ночь. Сижу в машине Ростислава, ополченца из комендатуры Первомайска, который нас встречал на границе. Без пропусков проехать невозможно. Ночью комендантский час. Ребята в до отказа набитой гуманитаркой машине едут за нами. Ростислав выжимает педаль до предела. Немалейшие реакции на лице. Спокойствие и глубокая усталость. Рядом с ним его девушка. У нее начинается истерика. Ребята отстают. Смотрю в поле через стекло. А там огненные залпы. Раз, два, три, четыре. Как сосчитать? Скорость огромная. Как по телевизору, только я не по ту сторону экрана, а здесь, в поле, с градами и моей крохотной жизнью, которая стала важнее всего в мире. По телу проходят судороги, и лицо парализует. В ожидании перемирия успокойся. Не по нам бьют, в другую сторону, далеко, вроде. Небо глубокое, черное и прозрачное. А далеко в поле кровавые всполохи. Далеко, в роде. Звезды видны, как на юге в Крыму летом. Невероятно красивые. Во мне все сжалось. Ребята отстали. Мы остановились их подождать. Выскочило, словно пуля из машины. Только теперь понимаю, почему там водят без ремней безопасности. Выскочило. Сердце колотится, вена пульсирует так, что чувствуешь каждый удар сердца. Перемирие только послезавтра. Мне ещё кажется, что оно что-то значит. У меня ещё иллюзия, что оружие служит. Страх дикий и бессознательный. Я же здесь уже в четвёртый раз. 100 раз слышала вдали залпы и приходы. По ночам вообще долбят не переставая. Далеко, до Луганска не доходило, но сейчас увидела и стало не порязимо. На улице мороз, я на распашку и не понимаю, что происходит. Какая-то глупая паника. Холод пронизывает всё тело, но ты его не чувствуешь. Ветер бьёт в лицо. И вообще не доходит, что стреляли в другую сторону. В голове стучит, что сейчас где-то будут падать снаряды, и надо успеть прыгнуть в канаву. Адекватность приходит только потом. А пока кажется, ты голая живая мишень. На небе рассыпан млечный путь. Мороз делает воздух чистым и прозрачным. Звёзды смотрят на меня холодной вечностью. И боже, какие они красивые. И боже, как же страшно. Мы попали в Первомайск как раз в тот момент, когда был дебальцовский котёл. Все замерли в ожидании. а высшие мира сего уже обозначили перемирие. Тогда грохот артиллерии стал обычным шумом, на который уже не обращаешь внимания. Ужасная глупость. Потому что в такие моменты расслабляешься, устаешь быть начеку, нельзя. Это был очень красивый день. Все деревья одеты в жемчужный иней, на окнах снежные узоры. Все заледенело и было красиво белым. Так это не вязалось с окружающей обстановкой.